Восьмая глава. Вера. После вмешательства Шахова в график дежурств у меня оказывается полно свободного времени. Так много, что я, блин, не знаю, куда это время девать. Я сходила в салон и обновила стрижку, записалась на маникюр и даже побывала на массаже. Одним днем съездила к родителям, и вот сегодня договорилась пройтись по магазинам с коллегой Катей. Ей тоже сократили рабочие часы. Точнее, Их привел в норму господин Шахов, но сейчас она, в отличие от меня, в клинике работает в первую смену. Можно было, конечно, встать в позу и, наплевав на график Шахова, выйти на работу. Но я решила не лезть в пекло. Последние несколько дней клиника и без того стоит на ушах. Шахов обнаружил несколько грубых ошибок в административной работе, а еще, оказывается, у нас кто-то ворует лекарства. Да не какие то обычные, а сильные обезболивающие наркотические средства. Ума не приложу. Кому из наших это надо? Предположение, кто может быть к этому причастен, ровно ноль. Однако Шахов и его юрист уже два дня проводят допросы с пристрастием всех сотрудников. Пока Минаева и полицию не привлекают, пытаются разобраться по-тихому. Ну, Но к новому главу врача на стол уже стали сносить заявление на увольнение. Моего там нет. Пока. Мой вызов на ковер должен случиться завтра, а у нас с Тимуром такие сложные отношения, что я не рискую загадывать, чем все это может закончиться для моей карьеры в клинике. Впрочем, я просмотрела несколько открытых вакансий еще вчера вечером, позвонила бывшим одногруппникам и узнала у них насчет работы. Можно было еще спросить совет у Олега, но что-то не хочется. Он все еще на семинаре. и Я не могу сказать, что очень жду его возвращения. Все так запуталось, и мысли мои заняты совсем другим человеком. Олег заметит, а я не хочу ничего объяснять. Самой бы разобраться. С Катей мы договорились встретиться около входа, но она опаздывает уже на 40 минут. наконец Вижу приятельницу внутри вращающихся дверей и спешу навстречу. Привет. Это тебе. Только остыл уже, наверное. Вручаю ей стаканчик с кофе. Свой я успела выпить и даже перекусила пончиком. Спасибо огромное. Допинг это то, что мне сейчас нужно. Жаль нельзя выпить шампанского. Сделав первый глоток, тянет Катя. Поедим где-нибудь. Кажется, я готова съесть слона. У меня стресс. Шахов прицепился на вечерней летучке. Думала, испепелит взглядом. Я еще с Универом его побаиваюсь. Мысленно стану. Нигде нет от этого человека спасения, даже на встречу с подругой, и то проник мрачным призраком. Что-то случилось. Объяснительную писать придется, и выговор дадут. Правда, пока без занесения в личное дело. По делу все, Не спрашивай, мне стыдно. Катя демонстративно прячет лицо в ладонях. Знаешь, что мне в нем нравится? В шахове? спрашиваю я, пораженная тем, как быстро подруга меняет тему. В нем?» Напрягаюсь от этого разговора еще больше. Что он не орёт, а так спокойно и строго все говорит, что чувствуешь себя в разы хуже. Лучше барал. Это да, он умеет. Киваю. Мне эта манера Тимура тоже очень хорошо знакома. Мы с Катей поднимаемся на третий этаж ТЦ, туда, где расположен фудкорт. Подруга останавливается рядом с вьетнамской кухней и изучает меню. Я экзотику не очень люблю, поэтому решаю взять себе просто кусок пиццы. Больше тему Шахова мы не затрагиваем. Я благодарна Кате, если она и помнит, что я когда-то работала, и не только вместе с Тимуром, то виду не подает. Слухов пять лет назад ходило о нас много, естественно, не самых для меня приятных. Еще бы. Студентка-провинциалка и один из самых видных хирургов города, который взял ее под свое крыло, а потом уехал в столицу. Меня еще долго называли его протеже, и меня это жутко раздражало. Я всеми силами пыталась доказать, что что-то могу сама, что чего-то стою. И постепенно мою связь с Шаховым все забыли. Лишь мне было сложно забыть ее окончательно. А его приезд словно вскрыл старые раны на сердце. Они снова ноют и напоминают о себе. Мы с Катей проводим еще два часа в кинотеатре и разъезжаемся по домам. Она на своей машине, я на такси. Уже стемнело. Снег перешел в ледяной дождь. И машина до моего района стоит в несколько раз дороже привычной цены. Приходится задержаться еще на полчаса, подождав, пока стоимость не снизится. Наконец, и мне удается уехать. Черт, надо было в объезд. Сетует водитель, тыкая пальцем в навигатор. Ёржу на заднем сиденье. Дворники работают не переставая. Задние фары впереди стоящих машин отбрасывают блики на стекло. Что там впереди? Затор? Авария. Пять машин собрались в гармошку. Одну из машин выбросила на остановку. Бормочет водитель. «Приложение пишут, даже скорая не может проехать. Гайцы вроде добрались. Пальцы начинают покалывать. Успокойся, Вера, у тебя выходной. Скорая с оборудованием наверняка уже рядом. Всех не спасти. Твоя смена завтра. Далеко авария вырывается у меня. Да нет, буквально квартал, на перекрестке». Можно я выйду? Да чего вы? Я довезу вас. Не переживайте. Сейчас во дворы свернем». Я хочу пройтись. Заказ можете не отменять. Проговариваю и выбираюсь из такси наружу. На улице накидываю капюшон на голову и быстрым шагом иду в сторону перекрестка. Зрелище жуткое. Сердце сжимается. Скорой так и нет. Люди кричат суматоха. Ад. Скидываю куртку, чтобы руки ничего не сковывало, и бегу к лежащей на боку машине. Двое мужчин вытаскивают оттуда третьего. Он без сознания, весь в крови. Дайте посмотрю, я врач. Спустя 30 минут я забегаю в клинику. За мной на каталке везут пациента. Мужчина в плохом состоянии. Вероятно, внутреннее кровотечение. Готовьте операционную. Вызывайте анестезиолога. Кричу, на ходу стягивая окровавленный свитер. Медсёстры в рассыпную бегут на помощь. Бью рукой по кнопке лифта, и он тут же открывается передо мной. Оттуда выходит Тимур. Его зрачки расширяются, когда он видит меня. А потом его лицо становится на несколько тонов бледнее, когда он видит кровь на моих руках. Вера Голос проседает на пару актов. Это не моя. Пациента. Авария на перекрестке». Я в курсе, многих везут к нам. Но сегодня разве твоя смена? Давит голосом. Нет. Я была рядом. И сейчас я могла бы помочь. У тебя выходной. Ты не можешь оперировать. Кто меня остановит? Наши глаза пересекаются в невидимой битве. Воздух вокруг искрит. Секунды тают. Я. Ты не можешь мне запретить. Кричу от бессилия. Время уходит. Ты не будешь оперировать. Это сделаю я. Ты можешь ассистировать. Так? Или ты едешь домой и приходишь завтра в свою смену. Никак иначе. Говорит Тимур безапелляционно. И я понимаю, что выбора у меня нет.